Разработки Ефимова имели силу и убедительность индустриальной теории. Я не могу представить себе бомбардировщик Б-2 сконструированным без влияния его идей. Без Ефимова нынешние самолеты-невидимки выглядели бы совсем по-другому. До недавнего времени Ефимов являлся одним из самых высокооплачиваемых технических экспертов корпорации «Локхид». Около года назад он прервал свое сотрудничество с корпорацией. По данным ГРУ, причиной этого явился отказ Совета директоров Локхид финансировать предложенную Ефимовым программу создания радарных установок нового поколения, способных обнаруживать самолеты, созданные по технологии стелс. Не нашли поддержки и предложения Ефимова по разработке принципиально новой системы радиолокационной защиты, позволяющей снизить уязвимость обычных летательных аппаратов для радаров ПВО и ПРО без значительных финансовых затрат. Корпорации Локхит и Норнтроп, получившие на реализацию программы «Стелс» многомиллиардные государственные субсидии, не заинтересованы ни в каком кардинальном изменении своей политики. В настоящее время Ефимов читает лекции на электроинженерном факультете Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и ведет теоретические исследования в университетской лаборатории. Лейтенант Ермаков подумал, что пора бы ему, пожалуй, прекращать это путешествие по запретной информационной зоне. Но любопытство пересилило, что, интересно, удалось оперативникам узнать об этом таинственном Дубове. Он вызвал Дубов. На мониторе появилась «Введите пароль». «Смотри-ка ты, двойная защита, надо же!» «Что же там так запрятано?» Через сорок минут защита была преодолена, взломана мощным интеллектуальным тараном, рассыпалась и исчезла к чертям собачьим. Юрий торжествующе щелкнул мышью и умер. С экрана на него смотрел отец. «Этого не могло быть!» но это было. — Да. — Отец. Неживое, как всегда бывает на потороботах, лицо. Широкие тяжелые плечи, глубоко посаженные глаза, взгляд из-под лобья, брови — его, подбородок — его, даже небольшой шрам на подбородке — тоже его. Юрий вывел на монитор текст. Он не сомневался в том, что увидит. И увидел именно то, чего ждал. Оперативно-разостными мероприятиями установлено, что человек, назвавшийся Дубовым, является генеральным директором закрытого акционерного общества Феникс, генерал-лейтенантом запаса Михаилом Матвеевичем Ермаковым. Учредитель ЗАО Феникс, государственная компания Госвооружение. Юрий набрал Госвооружение. Файл открылся В 6 утра. Лейтенант Ермаков сдал смену и вывел из внутреннего двора управления Красную Ниву, подаренную ему отцом, ко дню окончания института. Машинально отметил, что Волги Голубкова и Ауди Нифантова нет. Видно, дождались сообщения от Пастухова и разъехались по домам, но мысль эта была мимолетной, бесследной. Утренний пик еще не наступил, улицы были свободны, но Нива Юрия еле подзла. Он не мог заставить себя ехать быстрее. Все тело было словно налито свинцом. То, что он узнал, мило его. Больше всего на свете он сейчас не хотел увидеть отца. Уже сворачивая с Ленинского проспекта в арку огромного сталинской постройки дома, где отец несколько лет назад купил четырехкомнатную квартиру, он вспомнил, что не убрал следы своего пребывания в зашифрованных файлах. Но тут же забыл об этом. Сейчас это не имело никакого значения. Возле их подъезда стояла темно-красная 940-я Вольва с тонированными стеклами, служебная машина отца. Ветровое стекло на водительской дверце было разбито. У машины стояли два милиционера и молча курили. Юрий затормозил. — Что случилось, сержант? — обратился он к одному из милиционеров. Тот отмахнулся. — Проезжай, парень, проезжай! Только тут Юрий увидел на усыпанном триплексной крошкой асфальте меловой контур человеческого тела. Человек лежал в позе эмбриона. В районе шеи чернело большое пятно. Это была кровь. Юрий выскочил из Нивы и рванул в дом. Не дожидаясь лифта, сбежал на третий этаж. В квартире было пусто. Лишь дед Матвей седым сычом сидел на кухне и смолил Беломор. Нещедным матеря, дерьмократов, которые довели страну, он сообщил внуку, что вчера вечером машина отца была обстрелена. «Водитель убит, отец ранен, сейчас в больнице, мать с ним, они дождутся, волна народного гнева...» Юрий не слушал. «Жалко парня. Значит, Голубков и Нифантов все-таки говорили о нем, значит, они уже знали о покушении. Утром сам узнает. Вот он и узнал». «А что, собственно, он узнал?»